Должен признать, что подпрыгнули мы оба И обернулись тоже оба с завидной скоростью Только я в защитную стойку японского карате А мой спутник прямо на колени Истово крестясь и приговариваясь «Чур меня, чур меня, спаси и сохрани, Господи, меня грешно!» Потом мне стало стыдно Волноваться, в общем, было не ссю Позади нас мирно улыбался седой, как лунь дедушка В простой рубахе, под поясной веревочкой В залатанных штанах, на ногах лапки На призрака не похож, непрозрачный. На мертвеца вроде бы тоже, трупным запахом не тянет, выражение лица самое добродушное. «Здравия желаем, дедушка!» «Здравствуй, и ты, сыскной воевода!» «Ого!» — искренне удивился я. «А откуда же вы меня знаете?» «Так ведь кто ж тебя, участковый, не знает, — пожал плечами старик. Ты уж погонами своими милицейскими на все Лукошкино прославлен, а земля, она слухом полнится». По делу пришёл, а ль от безделья маяешься? По делу, дедуль, по делу. Я так понял, вы тут вроде смотрители. Не подскажете, где тут могила покойного казначея Тюри? Отчего не показать? Могилка рядом, только не доброе это место. Время за полночь, да и луна на небе полнёхонька. Ты ведь сюда не за зря с лопатами заявился. Копать не боясь думал. Зря ить, зря. Чего ищешь? Всё одно не найдёшь. А коли других разбудишь, беды не миновать. Послушайся старую человека, его дбатчушка неожиданно зачастил молчавший до этого метяй. Старые люди они мудрые, плохо в ней посоветуют. Бежим отсюда, пока ноги держат, а? Неравнён час и вправду какой упырь из-под земли выползет. Прекратить панику, построже рявкнул я, поднимая его за шеюрот. А ну, быстро лопату в руки и марш выполнять приказ. У меня есть серьёзное основание полагать, что в гробу вместе с покойным похоронен и царский перстень с врезапразом. Более надёжное укрытие придумать невозможно. Покажи могилу, дедушка, будем рыть. Всю ответственность за эксгумацию трупа беру на себя. Старичок мне стал спорить, а быстренько проводил нас к ещё одной свежей могиле, над которой возвышался моронный деревянный крест. Никаких поясняющих надписей не оказалось, но я почему-то был уверен, что мы попали правильно. Здесь? Здесь кивнул старичок. Не шемней, Ваися, а только позволь ещё раз слово молвить. За зря ты это затеял. Очень может быть, тихо согласился я и перехватив лопату поудобнее, с размаху вонзил её в невысокий холмик. Господи, спаси, Божья матерь не покинь, Иван, воин, заступись. И корлу годник не дай пропасть, продолжал бормотать мой напарник, бледный как полотно, но честно работающий лопатой. Дедок тоже постоял, постоял, а потом, поплевав на ладошки, вступил в дело третьим. Так что уже минут через 15 показалась крашенная крышка гроба. Только благодаря невероятной силе Митьки, удвоенным желаниям завершить всё побыстрее, мы извлекли гроб из ямы. По земле вроде как пробежала дрожь, потянуло холодом, и где-то далеко страшно закричало ночная птица. Луна приобрела желтоватый оттенок скалищу сечерепа. Сосны встревоженно зашумели ветвями, Оказалось, всё вокруг возмутилось нашим неуважением к праху умершего. Так что будем открывать, естественно, от всего, тогда мы его выкапывали. Дедуль, отойди в сторонку, мы крышку подцепим. Навались. Под двусторонним напором крышка подолась, и я уложил её сбоку. Дальнейшие события развивались очень динамично. Как я седым не стал ума не приложу. "Метяй, тот до утра заикался". Потом его Ега отварами травными отпоила. Но ну, началось всё с того, что трубка значей Тюри лежал в гробу лицом вниз. Ничего не понимаю. Ла что в Лукошке не всех так оригинально хоронят? Грех так шутить, Никит Иванч. Крещённый человек в гробу не переворачивается, смиренненько лежит. А этот носом вниз, ровно в пыль какой. Давай его перевернём. Помогай, помогай, не укусит. Надо всё как следует проверить. в твоём мы неуклюже уложили труп на спину. Дед смотритель расположился неподалёку, присев на корточку у сосны. Дедushka, снова заунывался Митька. А вот то, что он в гробу задом кверху перевернулся. Так он случаем не упырь? Я в деревне слыхал, будто так упыри в могиле, не как люди лежат. Может быть, надо ему колосин в сердце вбить, пока не поздно. Для этой, как её, запомтывал, о профилактике. Нет, сынок, это не упырь. Упыри ж то кровью да мясом человеческим питаются, ты не видел ещё. Не боись, ночь она длинная, успокоил старичок. Ничего не скажешь. Твоё образное чувство юмора. Мог бы и не издеваться над парнем. У бедняги и без того зуб на зуб не попадал. Я-то сам в районном морге разных трупов насмотрелся. Нас туда на практику водили от школы милиции. Нервы в этом плане покрепче. В общем, обыскивать мертвеца пришлось мне. Этот двухметровый чистоплюй едва в обморок не падал. Результат нулевой. Вопреки ожиданиям, царского перстня с хризопразом на покойнике не было. Ещё одна красивая версия лопнула. Жаль. Ну что ж, Митяй, давай крышку будем закапывать его обратно. Счастливый помощник мгновенно взялся за дело. Мы установили крышку на место, Аккуратно вогнали в прежние дыры гвозди, и уже были готовы опустить гроб в яму, как в нём язвительно что-то зашевелилось.